Не нужны ему никакие торжественные встречи, букеты, поздравления и выражения сочувствия. Не нужно ему, чтобы на него глазели, как на выход со того света. Мобильный телефон Баканина исчез в кармане Эдмонта Дубины, а без мобильного Баканин неуловим. Он скроется ото всех. Пусть думает, что он все еще в Александр Билеты на самолет заказаны заранее. Сегодня же он улетит в Москву.